Василий Быков. Эстафета. Он упал на заборовную мягко от огородной земли, не добежав всего каких-нибудь 10 шагов до исчечённого осколками белого домика с разрушенной черепичной крышей, вчерашнего ориентира 3. Перед тем он разорвав гимнастёрку, пробрался сквозь чащу живой изгороди, в которой с самого начала этого погожего апрельского утра гудели и летали пчёлы, бежавших к крайним домикам. Замахнул руками и скозь выстрелы крикнул: "Брыгнуть влево, на кирку!" Потом прыгнул, обогнул в воздух головой и выронив пистолет, уткнулся лицом в тёплую мягкую cegl. Сержант Лемешенко в это время размахивал автоматом, устало трусил вдоль колючей, аккуратно подстриженной зелёной стены ограды, и едва не наскочил на своего распростёртого взводного. Сперва он удивился, что тот так не, кстати, споткнулся. Потом ему всё стало ясно. Лейтенант навсегда застыл, прильнув русоволосой головой к крыхлой земле, поджав под себя левую ногу, вытянув правую, и несколько потревоженных пчел суетились над его неподвижной пропотевшей спиной. Лемешенко не остановился, только нервно подернул губами и, подхватив команду, закричал «Взвод! Принят левее! На кирку! Эй, на кирку!» Взвода, однако, он не видел. Два десятка автоматчиков уже достигли изгороди. садов, строений и пропали в грохоте нараставшего убоя. Справа от сержанта на соседнем подворье мелькнуло за штахетником посеревшее от усталости лицо пулеметчика натушного. Где-то там за ним показался и исчез молодой белокурый Тарас. Остальных бойцов в его отделении не было видно. Но потому, как время от времени потрескали их автоматы, Лемешенко чувствовал, что они где-то рядом. Держа наготове свой ППШ, сержант набежал в домик с запыленными сапогами хрустя по битому стеклу изброшенных крыши черепицы. Днём легла скорбь об убитом командире. Чу, очередную из забот он словно эстафету подхватил он. Повернуть взвод фронтом к церкви. Емещенко не очень понимал, почему именно к церкви, но последняя приказ командира приобрёл уже силу и ввёл его в новом направлении. От домика по узкой дорожке, выложенной бетонной плиткой, он добежал до калитки. За оградой тянулся узкий переулок. Сержант взглянул в одну сторону, в другую. Из дворов выбегали бойцы и тоже оглядывались. Вон его Ахметов выскочил возле трансформаторной будки, гнулся и, увидев командира отделения посреди улицы, направился к нему. Где-то среди садов, серых коттеджей и домиков с лютым рёвом разорвалась мина. Рядом на крутой крыше, сбитая осколками, сдвинулась и посыпалась вниз черепица. "Влево давай, на кирку!" крикнул сержант и сам побежал вдоль проволочной ограды. отискивая проход. Впереди из-за кудрявой зелени неподалёких деревьев синим шпилем вонзилась в небо кирка. Новый ориентир их наступления. Тем временем в переулке один за одним появились автоматчики. Выбежал низенький и неуклюжий с кривыми в обмотках ногами полимячик на тушных. За ним нависок Тарас, который с самого утра не отставал от опытного пожилого бойца. С какого-то двора лез через изгородь уволень Бабич с подвернутой и задомной горет зимней шапки. Не мог найти другого прохода тюфяк, мысленно выругался сержант, увидев, как тот сначала перебросил через забор свой автомат, а потом неуклюже перевалил нескладное в двежье тело. «Сюда! Сюда давай!» Махнул он, слясь, потому что Бабич, подняв автомат, начал отряхивать запачканные колени. «Быстрее!» Автоматчики наконец поняли команду и, находя проходы, исчезли в калитках домов за строением. Лемешенко вбежал в довольно широкий заасфальтирный двор, на котором разместилось какое-то низкое строение. Видно гараж. Вслед за сержантом вбежали сюда его подчиненные. Ахметов, Натужный, Тарасов. Последним трусил Бабич. «Лейтенанта убило!» – крикнул им сержант, высматривая проход. «Возле Белого дома!» В это время откуда-то сверху и близко прогрохотала очередь, и поле оставили на асфальте россыпь свежих следов. А Мишенков бросился в укрытие под глухую бетонную стену, что у гаража вот влок. За ним остальные. Только Ахметов споткнулся и схватился за флягу на пояс, из которой к две струили ледяной воды. Собаки куда угадили? Гитлерчуки проклятые. "Из кирки", сказал натужно, всматриваясь сквозь ветви деревьев в сторону шпиля. Его невеселое, попорченное оспа и лицо стало озабочено. За гаражом нашлась калитка с завязанной проволокой с щеколдой. Сержант вынул финку и двумя взмахами перерезал проволоку. Они толкнули дверь и оказались под развесистыми вязами старого парка. Но тут же попадали. Лемешенко резанул из автомата, а за ним ударили чередями Эхметов и Тарасов. Без черных жилистых стволов бежали в рассыпную зеленые поджарые фигуры врагов. Неподалеку за деревьями из сетчатой ограды виднелась площадь, а за ней выстрелась уже ничем не прикрытая кирка. Там бегали и стреляли немцы. Вскоре, однако, они заметили бойцов, и от первой пулеметной очереди брызнула щебенка с бетонной стены, засыпав потрескавшуюся кору старых вязок. Надо было бежать дальше, площади и к кирке, преследуя врага, не слезать с него, не давать ему опомниться, но их было мало. Сержант посмотрел в сторону. Больше, пока никто не пробрался к этому парку. Чертовы подворья и изгороди своими лабиринтами сдерживали людей. Пулеметы били по стене, по шиферной крыше гаража. Бойцы располстались под деревьями на травке и отвечали короткими очередями. Натужный выпустил с полудиска и утих. Стрелять было некуда. Немцы спрятались в этой церкви, и их огонь с каждой минуты усилился. Ахметов, лежа рядом, только сопел, зло раздувая тонкие ноздри, поглядывая на сержанта. «Ну а что дальше?» – спрашивал его взгляд. И Лемешенко знал, что и другие тоже поглядывали на него. Ждали команды. Но скомандовать что-либо было не так-то просто. «А Бабич где?» Их было четверо сержантов. Слева на Тужный, справа Хметов с Тарасовым, а Бабич так и не выбежал со двора. Сержант хотел было приказать кому-нибудь посмотреть, что случилось с этим увольняем, но в это время слева замелькали фигуры автоматчиков их взвода. Они высыпали откуда-то довольно густо и дружно ударили из автоматов по площади. Емешенко не подумал даже, а скорее почувствовал, что время двигаться дальше в сторону церкви. И махнул рукой, чтобы обратить внимание на тех, кто был слева, рванулся вперёд. Через несколько шагов он упал под вязом, дал две короткие очереди, кто-то глухо шмякнул рядом. Сержант не увидел кто, но почувствовал, что это на тоже. Затем он скотчил и пробежал ещё несколько метров. Слева не утихали очереди. Это продвигались с гурт парка его в автоматике. Быстрее, быстрее. Так к сердцу случало в голове мысль: "Не дать опомниться, нажать. Иначе если не успею досмотреться и увидит, что автоматиков мало, тогда будет плохо. Тогда они здесь завязнут". Пробежал ещё несколько шагов, он упал на старая, надметённую, пропахшую сыростью землю. Вязы уже остались сзади. Рядом скромно желтели первые весенние цветы. Парка кончился. Дальше за зеленой проволочной сеткой раскинулась блестящая от солнца площадь, вымощенная мелкими квадратами сизой брусчаткой. В конце площади возле церкви суетились несколько немцев в касках. «Где же Бабич?» – почему-то на Зоево сверлила мысль. Хотя теперь его охватило еще большее беспокойство. Надо было как-то атаковать церковь, пробежав через площадь, а это дело казалось ему нелегким. Автоматически не очень слажно стреляя, и бегали из-за деревьев, залегали под ограды. Дальше бежать было невозможно. И сержанта очень беспокоило, как выбраться из этого опутанного проволокой парка. Наконец его будто осенило. Он выхватил из кармана гранату и повернулся, чтобы крикнуть стрельны. Но что кричать в этом грохоте? Единственной возможной командой тут было собственный пример. Надёжный командирский приказ. Делай как я. И Мишенко вырвал из-за палой чеку и бросил гранату в подсетку ограды. Дыра получилась небольшая и неровная. Разорвав на плече гимнастерку, сержант протиснулся сквозь сетку. Оглянулся. Следом, пригнувшись, бежал Ахметов, вскакивал с пулеметом на тушнику. Рядом прогремели еще разрывы гранаты. Тогда он уже не останавливаясь, изо всех сил рванулся вперед, отчаянно стуча резиновыми подошвами по скользкой брусчатке площади. И вдруг случилось что-то непонятное. Блышьь покачнулась. Одним краем вздыбилась куда-то вверх и больно ударила его в бок и лицо. Он почувствовал, как коротко и звонко брякнули отвёрдые камни его медали. Близко, возле самого лица брызнули из состыли в пыли капли чьей-то крови. Потом он повернулся на бок, всем телом чувствуя неподатливую жёсткость камней. Откуда-то из синего неба взглянули в его лицо испуганные глазах метово. Но сразу же исчезли. Ещё какое-то время, сквозь гул стрельбы он почувствовал рядом с давленное дыхание, гулкий топот ног, а потом всё это поплыло дальше, к церкви, где неутихая гремели выстрелы. Где Бабец снова вспыхнула забытая мысль, и беспокойство за судьбу взвода заставило его напрячься, пошевелиться. Что же это такое? сверлил его немой вопрос. Убит, убит, говорил кто-то в нём. И неизвестно было, то ли это о Бабиче, то ли о нём самом. Он понимал, что с ним случилось что-то плохое, но боли не чувствовал. Только усталость сковала тело, да туман заслог глаза, и давай видеть, удалась ли атака, вырвался ли из парков свод. После короткого провала в сознании он снова пришёл в себя и увидел небо, которое почему-то лежало внизу, словно отражалось в огромном озере. А сверху на его спину навалилась площадь с редкими телами прилипших к ней бойцов. Он повернулся, пытаясь увидеть кого-нибудь живого. Площадь и небо качались, а когда остановились, он узнал церковь, недавно атакованную без него. Теперь там уже не было слышно выстрелов, но из ворот почему-то выбегали автоматчики и бежали за угол. Закинув голову, сержант всматривался, стараясь увидеть Натужного или Ахметова, но их не было. Зато он увидел бежавшего впереди всех, Новичка Тарасова. Пригнувшись, этот молодой боец ловко перебегал улицу. Затем остановился и решительно замахал к кому-то: "Сюда, сюда!" И исчез. Маленький и чудной, рядом с величественным зданием кирки. За ним побежали бойцы, и площадь опустела. Сержант последний раз вздохнул и как-то сразу и навсегда затих. К победе пошли другие.